Письмо 254 Михаилу Андреевичу Стаховичу, 1910 год, января 31 первого, Ясная Поляна. Сегодня открыта в Ясной Поляне библиотека, примечание первое. Извещаем вас об этом, помним ваши заслуги в этом деле, примечание второе. Лев Толстой. Я вас все поджидаю, давно не видались, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. 31 января в Ясной Поляне в честь восьмидесятилетия Толстого состоялось в присутствии писателя открытие Народной библиотеки читания. Второе. Под текстом, кроме Толстого, подписались Татьяна Львовна Сухотина, Долгоруков, председатель Московского общества грамотности, который и открывал библиотеку. Александра Львовна Толстая и Павел Иванович Бирюков. Конец примечаний.